Глава девятая. Пожар. На следующее утро я проснулась чуть ли не в ознобе. Меня пугало вообще все. А вдруг в коридоре скользко, и я упаду? А если на улице ветер, и я простыну? И со всем этим мне предстояло идти на практику по вождению. Николас внимательно на меня посмотрел, когда я забралась на крышу. хватая чуть ли не за ступеньки, словно подумывала заняться паркуром и примерялась. «Готовы к занятиям?» – спросил он. Я как-то судорожно кивнула, потому что сдаваться все равно не собиралась. Погрузившись в ступу, вспоминала, какой же красивый вид открывался мне в те три дня, когда я ничего не боялась. Это не помогло, а между тем инструктор скомандовал покинуть крышу. Мысли мои хаотично носились по черепной коробкой, как стойка школьников, играющая в мяч на проезжей части. «Сегодня летим на заправку, учимся восполнять энергию ступы 95-й магии», — напомнил мне Николас. «Вы вчера сами вызвались, кстати». «Да, я помню», — кивнула я, проклиная себя вчерашнюю. «И еще в ступ сервис залетим. Надо масло поменять и колеса на дне отрегулировать. Вам будет очень полезно увидеть будний ступолюбителей». Мне казалось, он издевается надо мной, но я не полностью была в этом уверена. Взлететь удалось мягко, а вот дальше ступа все время дергалась в такт моим чувствам. Глаза я держала прищуренными, и мне повезло ни в кого не врезаться». «Зато я открыла для себя чудный мир заправки и сервиса. На них у нас работают преимущественно гоблины, орки и тролли». «Гонза, какого зеленого гнома ты эту пыльцу примагичил на левое колесо?» Зарычал один из них, глядя, как на нашей, беспомощно перевернутой кверху донышком ступе, что-то сумрачно подкручивает. Безумно волосатый тролль, без конца смоливший цыгарку. «Потому что вареные потроха зомби». «Здесь все отлетело к Вервольфовой матери, Я не знаю, какого волшебника с этой ступой вообще делали!» Отрывисто рявкнул в ответ этот самый Гонза. «Как они понимают друг друга?» – тихо спросила я Николаса. «Больше половины ругательств и никакой ценной информации!» «Это их профессиональный сленг. Надо бы и вам освоить!» «Если хотите чувствовать себя на ступо-сервисе в своей тарелке, иначе вас просто обманут». «Интересный опыт, конечно, но я такое ораторское мастерство постигну вряд ли. На заправке было чуть спокойней, еле успокоив сердце, которое пыталось выскочить. Когда мы вновь взлетели, я изо всех сил старалась не закрывать глаза. Но паника была сильнее меня. Замечания инструктора, что лили с нескончаемым потоком, только ее усиливали. Я безумно хотел одного». оказаться в своей комнате и, желательно, под кроватью, с ведерком мороженого и ложкой, и чтобы у порога стояла Яся с ружьем и меня охраняла. Каждая моя ошибка и реакция Николаса на нее вызывали уже целую цепочку погрешностей. «Не дергайте, рычаг! Зачем вы так скомкано свернули направо? Почему вы не переключаете скорость? У вас уже ступо тарахтит! Вы не слышите? Не нужно так это делать! Вы не включили поворотник!» «Держим скорость девяносто. За нами уже очередь. Жать на педаль нужно быстро, но плавно». «Мамочки, я сойду с ума и порешу Николаса Корда. Почему я не призналась родителям, что не могу летать? Уже на подступах к Академии я сдалась, погружаясь в блаженную темноту. И Клаусу снова пришлось спасать меня, практически прижав к себе и управляя ступой, при этом не теряя контроля над метлой. Впечатляет». «Что с вами опять происходит, Литоника?» Задаченно спросил он, когда мы прибыли. Страх вернулся. Ответила я лаконично и позорно покинула площадку. Я очень бояла, что откат от зелья будет длиться сообразно времени его действия. Но, к счастью, уже на следующий день проснулась в нормальном своем состоянии. Бодрая, готовая к подвигам. Но немного ошарашенная результатами предыдущей активности. Особенно странно было вспоминать сеанс релаксации с Николасом. В частности, массаж. У нас на факультете царила чуть ли не праздничная атмосфера. И еще бы, ведь всю неделю наш декан исполняет обязанности ректора. И тут двойная выгода. Во-первых, все ожидали каких-нибудь ректорских поблажек, именно для вождения. Во-вторых, многие надеялись, что Бальдо будет не до своих владений, и можно чуть ли не вечеринки устраивать. Кот из дома, мыши пляс. А ваш декан-то красавчик». Сказала мне в столовой Злата, как-то хищно облизываясь, словно собиралась закусить новым ректором. Бальдо, как его соперник и предшественник, решил навести студентов с самого утра своего первого дня в новом качестве и угостить всех прекрасным десертом, потому что путь вообще к любым сердцам легче проложить через пищеварительную систему. Хотя вот Злата положим, и без дополнительных взяток к нему прониклась. вампиром эти сладости, как моей ступи четвертая педаль, После завтрака ко мне подбежал Эрик. Начал оглаживать по руке. Летоника, котеночек, ты же помнишь, что через две недели у нас важный матч. Тренироваться надо прямо с сегодняшнего дня и постоянно. Может, тебя с пар каких-нибудь снять? Точно. Расцвела я. У меня ежедневная практика по вождению. Еще индивидуальная. Поговори с декан-ректором, чтобы он мне их поменьше сделал. Вот и у выход подоспел. На душе полегчало, и на теорию я неслась чуть ли не в припрыжку. Николас наверняка тоже обрадуется, что самый нелепый водитель на его курсе нашел себе занятие поважнее. Профессор Шухта промокнул слегка вспотевшую лысину, начиная лекцию, сообщил, что тема сегодня — ответственность ступоводителя. «Ответственным быть неприятно, но неизбежно», — вздохнул гном. «И запомните простое водительское правило. У кого зад отбит...» Тот не виноват. А у кого, простите, морда помята, тот... Да что ж ты будешь делать? Опять на меня смотрит, будто я слушала. Нет, знаю, что это нехорошо, но как раз отвлеклась на мысль о том, как все успеть, поэтому ответила совсем не в попад. Молодец! По аудитории прошел смешок. Даже Шухта хихикнул и сказал... Молодец он в чем-то другом. А вот в данной аварии, скорее всего, виноват. Это я уточняю для тех, кто случайно к нам сюда заглянул. Да, что теория, что практика не моё. А после лекции меня ожидало большое разочарование. Эрик с побитым видом сообщил, что ректор пламенный ни в какую не хочет урезать мои индивидуальные занятия с инструктором. «Да что ж такое-то? И когда его уже благодарность к папе отпустит? И как мне теперь ежедневно совмещать тренировки с практикой вождения? Моменты радости от того, что я умею сочетать с болью падения И хорошо, если фигурально. Я так разозлилась на Бальдо, что решила и его не выкидывать из числа подозреваемых. То, что мой папа дикана лично знает, не означает, что пламенный не мог попасть под влияние врага. Драконы горды и славны славны На этом могли сыграть и противники нашего няшного монарха. Пообещав себе в конце недели выбраться на разведку к новому временному ректору, я погрузилась в бесконечный труд. Я почти перестала высыпаться, повторяла конспекты по диагонали. А что творил наступовождение, и вспоминать не хочется. От постоянных расслабьтесь, соберитесь, у меня уже уши в трубочку сворачивались». А один плюс. Я настолько порой отключалась от происходящего, что забывала бояться высоты. Тренировки тоже не всегда несли радость, команда на меня роптала, поскольку решение взять на себя такой стресс-план было полностью моим. Диана, кстати, действительно меня не любила, но у меня не было ни сил, ни времени на нее реагировать. О том, что заканчивается еще одна неделя обучения, я узнала от Измины. сама и не вспомнила бы. «Вот и вечер пятницы», — сказал подруга. «Будем твоего красавчика-дракона на чистую воду выводить или не до него?» Я вздохнула. «Будем. Обязательно». Схема превращения у меня уже была отработана. Яся пошла со мной для постраховки. Хорошо, что у нас порядки не строгие, и можно передвигаться по учебному корпусу. Чуть ли не ночами рвение студентов к знаниям только приветствуется. Конечно, не очень комфортно раздеваться под лестницей, но, кажется, я уже и к этому привыкать начинаю. Главное, чтобы моя новая фан-группа мимо не проходила. С кордом во главе. Я даже содрогнулась при этой мысли. Вот так содрогаясь и обернулась ящеркой. Не рассчитала угол наклона, шлепнулась на живот. А нечего, вот не пойми о ком думать, когда делом занимаешься. У нас дракон на повестке вечера. Уже подползая к двери ректорского кабинета, я почувствовала странный запах. Кажется, это дым. Может, Бальдо курит? Хотя он все таки огнедышащий. Решил огоньку попускать. Да, подпалил что-нибудь. Увлекся. «Наши драконы вполне свою магию в бытовом плане используют. Например, папа на все барбекю не зря кого-то из них приглашает. И если вы пробовали курицу-гурель, приготовленную на драконем пламени, вы меня хорошо сейчас понимаете, хотя мне больше крылышки нравятся». Но в кабинете ректора не было ни ребрышек, ни шашлыков и прочих кебабов Да и сам временный хозяин кабинета, кажется, отсутствовал». А огонь весело лизал документы и мебель, по счастью, сработанную из несгораемых материалов. В экстренных ситуациях я сначала действую, а потом уже думаю, вот и сейчас. Вместо того, чтобы повернуть обратно и позвать на помощь, меня какого-то единорога понесло исследовать основательно задымленное пространство. Мало ли, вдруг где-то под столом лежит и задыхается человек, и пока я бегаю... Он необратимо пострадает, и я даже не догадалась превратиться в себя. Так и понеслась в своем педокрокодилем виде. Скользила по полу миллиметровыми коготками в поисках потенциальных жертв пожара. Будто я бригада спасателей, а не крохотная ящерица. Паника моя основание имела, потому что из-под ректорского стола торчали мужские ноги. Чьи я разглядеть не могла, поскольку подошва ботинка возвышалась надо мной, как гора. Тут-то я, наконец, сообразила, что в своем человеческом обличье буду более полезна несчастному. На раз, два, три стала собой и попыталась вытащить лежавшего из-под стола, потянув за обе ноги. Тяжеленный, живый господин ректор. То, что это Бальдо, у меня сомнений не вызывало. Кто еще может сейчас находиться в его кабинете? Хотя потерявший дыма и огня сознание дракон, это странно, соглашусь. Состояние эффекта у человека появляется удивительной силой. Я убедилась, что ведьма тоже человек, потому что мне удалось два рывка вытащить сюрприз. Это был кандидат в ректоры, но не тот, которого я ожидала. На полу передо мной лежал бледный, измазанный сажей и немного кровью Родольф Лучезарный. Я не могла понять, дышит он или нет. Но чувствовала, что вот-вот сама лишусь этой жизненной важной способности. Поскольку дым уже забивался в мои легкие, дурманил, и я вот-вот могла вырубиться и сама. И тут я услышала чей-то сдавленный всхлип. С усилием повернув голову, увидела Бальдо, что сгорбился в кресле, уткнув лицо в руки. «Дикан!» — попытался позвать его. Вышло хрипло, закашлялась, а он даже внимания на мои скрипы не обратил. Понимая, что же расстойкому дракону сейчас лучше, чем нам, О чем бы он там ни всхлипывал, я продолжила тащить лучезарного к выходу. Желание выжить мне помогло. Меньше чем через минуту я уже почувствовала дверь спиной, навалилась на нее всем своим весом, усиленно моей ношей, и уже без сил повалилась на пол коридора, так и вытягивая по инерции Рудольфа за ноги. Несмотря на вечернее время, в учебном корпусе еще были люди, нас быстро заметили. Выглядели мы наверняка живописно, лежа рядышком. Закопченные и полуживые. Перед моими глазами стояла пелена. Я слышала, как кто-то бегает и кричит. И немного лениво думала о том, что надо бы заказать себе оборотное белье поприличнее, что ли. А то в этом облегченном варианте уже второй раз оказываюсь на людях неподходящей обстановке. Тут стресс и отравление дымом сделали свое дело. И я, кажется, уснула. Или сознание потеряла, как положено в подобной ситуации. В себя я пришла, естественно, в лазарете. Надо мной стояла медсестра с таким скорбным лицом, что я спросила, не выдержав. «Скажите, я выжила?» «Что ты такое говоришь, деточка?» Пожилая женщина в легкомысленном белом халатике сплеснула руками. «Я разве похожа на демона ада?» «Ну, может, я в рай попала?» Захотелось мне ей польстить. Сестра милосердия явно смягчилась, погладила меня по голове и сообщила. «И ты в порядке, и этот милашка лучезарный тоже. Правда, у всех, кто вас видел, возникли вопросы. Что ты делала в одном из подним, в кабинете ректора, да еще с кандидатом в ректоры? И зачем ты его вырубила? Он к тебе приставал, стащил одежду, а ты ему по голове врезала пресс-папье. Глаза медработницы сверкнули предвкушение скандала с перчинкой. Я издала доловой оборотня, возведя глаза так высоко, как смогла». «Да что это за рок меня такой преследует? Я не просто мастерица искусных ситуаций. Я их генератор». «Что, настолько неприятно вспоминать?» Сочувствием поинтересовалась моя невольная собеседница. «А что об этом говорит Бальдо Пламенный? Он тоже там был». «Нет, милая», — медсестра выпучила глаза. «Его даже в кампусе не было. Ходил свежим воздухом подышать. Тебе почудилось, наверное. Только вы, случай зариком за там и находились». «Он еще в себя не пришел, так что можешь честно рассказать обо всем». В палату же заходил смурной Бальдо в сопровождении двух серьезных дам. «Одна из них с рогами, то ли с демонов, то ли с фавнов. Не очень их различаю, да и не горжусь этим». «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» Поинтересовался Бальдо и положил руку мне на лоб, будто я гриппом болела, а не угорела на пожаре. «И как ты оказалась в кабинете ректора, да еще раздетая?» Я внимательно посмотрела ему в глаза и поняла, что меньше всего на свете он сейчас хочет услышать правду, особенно о том, где сам находился в момент возгорания. Поэтому, вздохнув, я вдохновенно и с легкой хрипотцой в голосе поведала. «Я шла, чтобы поговорить с вами о практике вождения, которая у меня никак не идет, и вдруг почувствовала запах дыма». Женщина с рогами внимательно на меня посмотрела и что-то записала в блокнотик с черной обложкой. Я дернула ручку двери и поняла, что кабинет закрыт. Испугала, что там внутри кто-то мог задохнуться. Перекинула статем и проникла внутрь. И увидела господина Лучезарного под столом. «То есть?» — уточнила вторая из сопровождавших бальдо безрогая. «У вас не было драки с кандидатом в ректоры?» «Конечно нет», — подтвердила я. Наоборот, постаралась его спасти и, кажется, преуспела. «А как вы открыли дверь?» «Да еще спиной, если она была до этого заперта!» «Строго поинтересовалась рогатая, вот внимательная женщина!» «Скорее всего, ручку заела, когда Литаника пыталась зайти», — пояснил Бальдо. «Такое бывает!» «Ну что, леди, если вы убедились, что никто не домогался юной студентке под столом в моем ректорском кабинете, давайте оставим нашу героиню набираться сил». «Декан пламенный!» Сухо возразила то ли демоница, то ли внучка Фавна. У нас остался еще вопрос касательно этики. Как раз девочка упомянула, что хотела поговорить с вами о практике вождения. Госпожа Аргус, вскинулся пламенный, я же вам уже сказал, это все беспоченные слухи. Тогда о чем же вылетаника? Рогатая Аргус вновь смотрел на меня. Хотели сообщить дикану, если не о проблемах. «У меня не очень хорошо с вождением, и я собиралась попросить не убирать дополнительные занятия». «Ляпнула я с перепугу, чтобы улучшить навык». «Хорошо», — многозначительно произнесла проверяющая. Достала из кармана кардигана очки в тонкой черной оправе, водрузила их на нос, а вела нас в очередной раз суровым взглядом и изрекла. «Поскольку у юной Флокс нет претензий к методике преподавания и, главное, некорректному отношению со стороны мужского состава, то мы не будем давать ход этим хм, сигналам. Но будьте внимательны. Все трое пожелали мне скорейшего выздоровления и вышли. А я перевела дух и задумалась, что же, собственно, сегодня произошло. Почему Бальдо чуть ли не рыдал в кресле, как лучезарный оказался с подбитой головой под столом. И этот пожар... Тайн в академии становилось все больше, и вряд ли взрослые дяденьки сами заходят объяснить мне, что к чему.